Как распознать бракофобию? Эпиграф. Девушка, можно с вами познакомиться? Нет, слава богу. Короткий диалог. В этой главе речь пойдет о явлении, которое отравило жизнь многих мужчин и женщин, страстно мечтающих о семейном очаге, но потерпевших неудачу, и, может быть, даже неоднократную, на этом поприще. А все потому, что они столкнулись с бракофобом. Что это за странное существо, спросите вы? Нет, это не пришелец с другой планеты. Это не страшный монстр и даже не зловредный вирус. Бракофоб, так мы его назвали, это человек, мужчина или женщина, который боится эмоционального сближения с партнером, боится или просто не хочет совместного проживания, эмоциональной близости и тем более создания семьи. Со всеми вытекающими последствиями. и делает это без особых переживаний. Бракофобия особенно развита в последние десятилетия в связи с тем, что вопрос об заведении семьей стал дискутируемым, и общество уже не требует обязательного вступления в брак от своих граждан. Диагноз этот распространен гораздо больше среди мужчин и достигает 20 и более процентов. Хотя по поголовная феминизация женщин тоже сделала свое дело – Многие современные амазонки боятся потерять независимость, погрязнув в кастрюлях, пеленках и муже. « Боже мой, неужели вот это на всю жизнь? Такой вопрос чаще всего задают себе бракофобы и дружно решают, что жизнь губить не стоит. Сразу хотим заметить, что бракофобия чаще всего не осознается ее обладателем и успешно маскируется под другие весьма уважительные вещи. Поговорим же о том, кто они такие, эти бракофобы, и что с ними делать. Подзаголовок «Бракофобы мужчины». Распознать мужчину бракофоба нелегко. У него же на лбу-то не написано. Тем более, что они часто бывают весьма преуспевающими и социально реализованными людьми. К тому же они разные. Есть такие, кто открыто называет себя убежденным холостяком, а есть и другие, которые производят впечатление временно свободных. и поэтому внушают женщинам много надежд. Кстати, учтите, что в нашем понимании бракофоб – это вовсе не ругательное слово. Буквально это «человек, боящийся брака». Мы включили сюда также людей, которые просто не хотят семейных отношений и никакого особого страха не испытывают. Умная мысль. Когда мужчина холост, все женщины полят по нему, как развеселившиеся охотники по дикой утке. Бернард Шоу. Поведение большей части мужчин укладывается в более или менее стандартный сценарий. Такой мужчина встречается с женщинами, потом к одной из них привязывается, женится на ней, они живут вместе и производят на свет себе подобное. Потом он может разводиться, жениться опять, потом снова разводиться и так далее. Для бракофоба этот сценарий неприемлем. Он, как правило... Живет один, или с мамой, или с родителями. Он уже находится в таком возрасте, когда все нормальные мужчины женились и обзавелись детьми. Но он не спешит видеть свое гнездо и вполне доволен одиночеством. Хотя окружающие могут рассказываться сказки о том, как трудно найти нормальную девушку, как много времени отнимает работа и так далее. Окружающие могут искренне сочувствовать ему. Хороший ведь парень пропадает. и пытаться помочь, познакомить, сосватать, случайно зайти в гости с хорошей девушкой и так далее. Но все бесполезно. В том смысле, что к семейным УЗам, а для него это именно УЗы, это не приводит. Хотя такой мужчина отнюдь не сторонится женщин. У него могут быть подруги, и даже не одна. Он может долго встречаться с женщиной, даже несколько лет, пока она не сломается. Он может быть прекрасным ухажером, любовником, спонсором. Его женщина может оставаться у него на ночь пару раз в неделю, иметь в его доме свою зубную щетку и халат, но как только отношения грозят стать более тесными, он ставит на них точку. Вот некоторые признаки, по которым можно охарактеризовать мужчину как бракофоба. Первое. Он ни разу не был женат и не жил в незарегистрированном браке. второе Он встречается с женщиной, но не делает ей предложения. Третье. Он избегает разговоров о семье и детях. Четвертое. Он позволяет оставаться женщине на ночь у себя дома, но испытывает странную, иногда необъяснимую тревогу, если женщина задерживается дольше. Пятое. Он не любит бывать на свадьбах, хотя может и не показывать этого. Шестое. Если женщина пробует намекать на свое желание узаконить отношения или хотя бы пожить вместе, он или отмалчивается, или отшучивается, или переводит разговор на другую тему, или обрывает этот разговор, или, наконец, обрывает сами отношения. Конечно, не обязательно все эти признаки сойдутся в одном человеке, но многие женщины наверняка вспомнят здесь одного из своих бывших кавалеров, а может даже и ни одного. Анекдот в тему. Разговор влюбленных. Милый, ты меня любишь? Да. Очень? Очень. Правда? Правда. И мы поженимся? Ну зачем так резко менять тему разговора? По нашим наблюдениям, да и по и большинства женщин, среди бракофобов есть несколько распространенных типажей. Для удобства опознавания опишем их. Каждый типаж отличается своими особенностями поведения, стиля жизни и отношения с женщинами. Большая часть всего этого совершается не со зла и часто неосознанно. Это как бы игра, в которую играют мужчины для удобства и собственной безопасности. Итак, вот они. Первый типаж разбитое сердце. У этого мужчины в молодости была сердечная драма, связанная, разумеется, с женщиной. И неважно, что ему было тогда 16, а ей 14, и неважно, что сейчас ему уже 40. Его чуткое сердце помнит все. Он может молчать об этом прискорбном опыте, а может и рассказывать о нем на каждом углу. Он может даже осчастливить этим рассказом всех своих последующих подруг. Рассказ примерно такой. «Она была прекрасна, но коварна. А я был молод, доверчив и влюблен в нее без памяти. Она предала меня. С тех пор я никому не верю. Может быть, что у этого мужчины была великая несчастная любовь. И тогда все последующие женщины начинают самоотверженно конкурировать с этой особой. Но она недосягаемо хороша, и никому не удается затмить ее. В общем, дальше мужчина начинает играть в рыцаря разбитое сердце. Надо сказать, что в глазах женщин он выглядит очень заманчиво. Его хочется согреть, приласкать, залечить его душевную рану. А ему на самом деле очень удобно жить под прикрытием своего прошлого. И происходит это чаще всего бессознательно. У такого мужчины есть внутренняя программа. Любая женщина может предать. Никому нельзя верить. Держи дистанцию. Следующий типаж. Искатель идеала. Сколько бы ни было лет такому мужчине, он находится в поисках идеальной женщины. И поэтому все реальные женщины, попадающие в зону его внимания, рано или поздно оказываются слабым подобием той прекрасной и неповторимой принцессы, которая живет в его воображении. Такой мужчина бессознательно будет искать в своей очередной подруге недостатки, чтобы потом разочароваться в ней и при расставании иметь лишний аргумент, типа «все равно она была не так хороша». Как правило, такой мужчина довольно притязателен в отношении женщин, и они это ценят. Избранница такого мужчины приятно ощущать себя особенной и неповторимой. Однако рано или поздно, когда ее отличия от идеала окажутся вопиюще заметными, ей дадут отставку. Искатель идеала – это своеобразная форма мужской защиты, ведь всегда безопаснее иметь дело с призрачной богиней, чем с реальной земной женщиной. Следующий типаж – вечно зеленый. Про таких людей иногда говорят – маленькая собачка до старости щенок. Это в полной мере относится к мужчинам такого типа. Он чувствует, что не готов пожертвовать своей юностью ради создания пусть уютного, но все же обременяющего хлопотами гнезда. И не имеет значения, сколько на самом деле ему лет. Он юн и в 20, и в 30, и в 45. Кстати, такие мужчины выглядят обычно гораздо моложе своих лет. У них есть налет инфантильности, романтичности. Они дружат с людьми моложе себя и развлекаются соответственно. Перспектива вступления в брак вселяет в них безотчетный страх. Им кажется, что их жизнь на этом закончится. Семья как образ жизни представляется им добровольным заточением. Они слишком дорожат своей независимостью и не спешат с ней расставаться. следующий типаж жена ненавистник. это весьма редкий тип их единицы по сравнению с общей массой мужчин, которые в общем очень даже неплохо относятся к женщинам пусть они и не стремятся к браку, но они очень даже и не против разных других форм общения. Жны ненавистники возмущены самим фактом существования слабого пола. они стараются свести к минимуму все контакты особями, которые являются ошибкой природы. У мужчин такого типа тоже есть причины, чтобы не любить женщин. Это может быть серьезная психологическая травма в детстве или юности, плохие отношения с матерью или какое-то особое мировоззрение, в том числе и религиозное. Они часто неосознанно мстят женщинам. Среди таких мужчин встречаются люди с психическими расстройствами или глубокими комплексами сексуального характера. В общем, не любят они женщин. Но и женщины не очень-то жалуют их своим вниманием. Такой мужчина представляет для них минимальный интерес. А если и представляет, то скорее как экзотический фрукт. Следующий типаж. Пылка влюбленной. Ему постоянно нужно чувство влюбленности. И он влюбляется. Пылка, страстно, романтично, безумно. И он абсолютно честен. Когда, глядя в глаза своей избранницы, он говорит, что она единственная его любовь на всю жизнь. И если через две недели его любовь растает, как облако после дождя, то винить в этом некого. Он погас так же быстро, как и загорелся. До ЗАГСа он не доходит по той же самой причине. Он успевает разлюбить ее еще до того, как она станет его женой. И тогда он снова влюбляется. И снова искренне он будет красиво ухаживать, говорить комплименты и дарить цветы. Иногда, правда, когда любовь затянулась на несколько месяцев или даже на год, такой мужчина способен дойти до ЗАГСа, причем без всякого сожаления. Это, пожалуй, единственный тип среди бракофобов, который склонен иногда создавать семью, но ненадолго. Умная мысль. Всех женщин все равно не перелюбишь. Игорь Северянин Следующий типаж. Соблазнитель. Для этого мужчины важен сам факт сексуальной близости с женщиной. После этого он теряет к ней всякий интерес. Можно сказать, что это такой вид спорта. Ни о какой душевной привязанности, эмоциональном общении и общих интересах тут речи не идет. Иногда такое поведение бывает формой подсознательной мести женщинам. За что? Об этом знает только он сам. А может быть, это давно уже и забылось, потому что помнить об этом больно и неприятно. Следующий типаж – независимый. Этот мужчина, в принципе, неплохо относится к женщинам. Но у него есть одна единственная, любимая им навечно. Имя ей – независимость. И поэтому любая, даже самая ненавязчивая конкурентка будет стоять на втором месте. Этот мужчина – ни за что не пожертвует возможностью в любое время, когда ему захочется взять да и уехать на край земли. Или просто завалиться на диван со своей лохматой собакой. Или пойти с друзьями в загул до утра. Или еще что-нибудь. Он ценит саму возможность распоряжаться собой и своей жизнью единолично. Поэтому брак для него равен потере этой свободы. А потерять свободу – Это все равно, что потерять жизнь. И точка. Вопрос исчерпан. Умная мысль. Все друзья хотят меня женить, потому что они не выносят, когда кому-нибудь хорошо. Михаил жванецкий Мы не будем искать виноватого. Это абсолютно бесполезно. Тем более, что, как правило, виноватых в этих ситуациях не бывает. Есть жизненные обстоятельства, которые привели к таким последствиям. Мужчина не хочет жениться. Ему так удобно. безопасней комфортнее, интересней если хотите. Повторяем, бракофоб – это не ругательное слово, это образ жизни, несколько отличающийся от того, что ведет большинство людей. Умная мысль. Колостяк – это человек, который думает, что действительно оправданным был тот брак, в результате которого появился он сам. А. Миллер. Итак, почему же мужчины становятся бракофобами? Во многих случаях такие мужчины воспитывались в неполных семьях. Или отец был в этой семье номинально и не имел права голоса. Мама становилась центральным персонажем в жизни этого мальчика. Вот лишь некоторые возможные издержки маминого воспитания. Первое. Мужчина становится зависимым от матери, которая не дает ему проявлять самостоятельность. Про таких говорят «ты женат на своей маме», Такие мужчины являются как бы психологически недозревшими, а создание семьи – шаг ответственный и требующий определенной автономии от родителей. Второе. Мужчина постоянно испытывает чувство вины перед своей матерью, которая активно ею наслаждается. «Неблагодарный! Хочешь бросить меня одну! Ты будешь причиной моей смерти!» и так далее. Мама манипулирует своим сыном, жалуясь на свою судьбу, тяжелую жизнь, здоровье, одиночество и так далее. Он не любит свою мать из-за этого и подсознательно переносит эту нелюбовь на всех женщин, поскольку ожидает от них чего-то похожего на поведение матери. Третье: воспитывая сына одна, женщина часто отыгрывает на нем свое настроение. Если ей хорошо, весело, жизнь представляется в розовых красках, она весела и ласкова со своим ребенком. Если ей плохо и тоскливо, она выливает на него свои переживания. Она может отругать его, наказать. Эта непредсказуемость поведения матери часто так травмирует ребенка, что он эмоционально отдаляется от своей матери и подсознательно сохраняет такую позицию по отношению к другим женщинам всю свою жизнь. Кроме этого, большое влияние на будущего мужчину могут оказать конфликты родителей. Мальчик может не помнить этого, но если он слышал от отца «Сынок, никогда не веришь женщинам! Не женись! Будешь, как я, мучиться! Женщины портят жизнь!» и так далее, то эти фразы могут запрограммировать его и стать командами, которые он будет исполнять всю свою жизнь. Насмотревшись на конфликты родителей, мальчик может сделать вывод, что семья – Она вот такая и есть в разборках и выяснении отношений. И даже если его избранница во всем устраивает его, в подсознании его сидит страх. А вдруг и у нас будет так же через несколько лет? Анекдот в тему. Два пожилых приятеля Эдемима Закса. Сегодня молодежь испытывает все больший страх перед браком. И правильно делает. Я до брака вообще не знал, что такое страх. Бракофобы также становятся в результате травмирующего личного опыта: предательство, несчастная любовь, брак, принёсший сильные разочарования, и другие случаи. Так что если взять всех мужчин, категорически не желающих вступать в брак, прибавить к ним мужчин с иной сексуальной ориентацией, то мы увидим, что круг брачующихся особей мужского пола заметно сузился. Вот вам и ответ на вечный женский вопрос: куда все мужики подевались? Подзаголовок «Женщины-бракофобы». Да, такое явление, как это ни странно, тоже существует. Хотя принято считать, что женщины все поголовно хотят создать семью, а мужчины от них бегают. На самом деле, есть немалое количество женщин-бракофобов, хотя внешне это может так и не выглядеть. Это может маскироваться так. «Да где ж его найдешь-то нормального мужика? Да мне еще замуж рановато. Никто не предлагает». «Да кому я нужна?» и так далее. Конечно, не всегда эти высказывания означают, что женщина боится брака, но иногда они служат хорошей привычной защитой, за которой прячется этот страх. Страх, который, кстати, часто бывает подсознательным. Конечно, женщина-бракофоб – это все же не столь распространенное явление. Среди мужчин бракофобы встречаются раз в пять чаще. Просто в обществе укоренился прочный стереотип, что мужчины жениться не хотят, а женщины выйти замуж не могут, потому что мужчины не хотят. Но ведь вы, уважаемый читатель, не столь наивны, чтобы принять это за чистую монету. Вы-то ведь уже знаете, что за нашими «не могу» очень часто кроется «не хочу». Вот и поговорим о женщинах, которые действительно не хотят, но часто сами об этом не подозревают. Итак, кто же они? Тип первый. Инвалид семейного фронта. Она может быть молодой и не очень. У нее могут быть дети, а может их и не быть. Все это неважно. Главное другое. За ее плечами брак. А может даже и не один. Может быть это был так называемый гражданский брак. И от одного этого слова, при одном упоминании об этом прискорбном факте, она внутренне сжимается и замирает. Потому что там было что-то такое, что надолго отбило у нее всякое желание впускать в свою жизнь мужчину. В постель-то еще куда ни шло, но не дальше. Инвалиды семейного фронта ведут себя по-разному. Иногда такая женщина превращается в тихую жертву, которая предпочитает не говорить о своем семейном опыте или отделывается многозначительной фразой «даже не хочу об этом вспоминать». Иногда она становится воинственной мужененавистницей, которая самозабвенно играет в игру «Все мужики-сволочи!» «Козлы», «Бабники», «Кобели», «Иждивенцы», «Алкоголики». Нужное подчеркнуть. Могут быть разные причины, по которым распался ее брак. Но там был примерно один сюжет. Она, как на алтарь, положила туда все свое самое дорогое, отдала лучшие годы жизни, а он растоптал это. изменял, бил, пил, бросал, скандалил и так далее. Почти всегда в этих отношениях она видит или чувствует себя жертвой. И после этого она решает, часто неосознанно, что никогда больше этот кошмар не повторится в ее жизни. Иногда женщине надоедает быть инвалидом семейного фронта. Страх проходит. И через несколько лет она готова пойти на мировую с мужчинами. Но иногда Это затягивается на долгие годы, даже на всю жизнь. Следующий тип – принцесса на горошине. Эту женщину можно легко узнать по одному характерному признаку. Она никогда в своей жизни не встречала нормального мужика. Точнее, она его видела, но пробегающим мимо. Либо это был муж ее подруги, либо женатый начальник, либо это владелец нефтяной компании. которого иногда показывают в вечерних новостях в разделе «Деловая жизнь». На ее личном фронте затишье или что-то вялотекущее. Иногда ей казалось, что вот этот мужчина, с которым она познакомилась на прошлой неделе, он-то и есть нормальный мужик. Но при ближайшем рассмотрении эта робкая надежда разлеталась, как карточный домик. Он был не тем. Чтобы это выяснить, она может потратить ровно один вечер, а может и пару лет. Она может даже попытаться сделать из него нормального, но обнадеживающих результатов это не дает. И так проходят годы. Со временем даже те неидеальные мужчины, которые окружали принцессу, куда-то деваются, устраивают свою жизнь с другими женщинами. И у нее все меньше шансов встретить кого-то, кто подходил бы под ее уровень притязаний. В общем, всю свою жизнь она ищет мужчину своей мечты. Хотя она вам наверняка скажет, что просто ищет обычного нормального мужика. И никаких особенных требований у нее и нет. Она даже снизила планку до неприличия. И все равно шаром покати. Следующий типаж. Амазонка. Это особо порождение современной цивилизации. Может быть, у нее и есть брак за плечами. Но это слишком малозначительное событие на фоне ее активной жизни. Муж отпал, как мешающий бесполезный элемент. Она всего в своей жизни добилась сама, а добилась она многого. Быт, в котором есть заботы о муже и детях, это не ее стихия. Она увлечена своей работой, зарабатыванием денег, карьеры, поддержанием спортивной формы, путешествиями, чем угодно. В ее жизни случаются романы и случайные любовные приключения. Но как только дело доходит до предложения пожить вместе, или что еще хуже руки и сердца... Что-то обязательно случается в этот момент. Происходит какое-то внешнее событие, которое мешает ей соединить свою судьбу с этим милым человеком. И они расходятся. Она может быть очень огорчена или расстроена, но потом она, к своему же собственному удивлению, вздыхает с облегчением. И понимает, что ни за что не откажется от своего образа жизни, от своих привычек, от своей свободы и независимости. Иногда она даже не признается себе самой в том, что она рада такому исходу событий. Часто она ловит себя на том, что она просто не знает, что делать с мужчиной. Ну, в постели-то понятно. Ну, выйти в свет тоже понятно. Ну, поужинать при свечах. А дальше-то что? Для чего он нужен? У нее же все есть. Иногда ее посещает мысль влюбиться. выйти замуж, родитель, ребенка и так далее. Но она не задерживается долго в ее умной голове, потому что на самом деле она довольна своей жизнью. Подзаголовок. Что делает женщин бракофобами? Да, в общем-то, все то же самое, что и мужчин. Первое. Опыт, полученный в семье родителей. Если папа и мама жили плохо, ругались, расходились, скандалили, выясняли отношения, страдали и так далее, Подрастающая девушка делает вполне резонный вывод. «Я такого не хочу». Второе. Плохие отношения с отцом. Вообще отец является первым мужчиной, который входит в жизнь маленькой девочки. И хочет она этого или не хочет, она всю жизнь подсознательно будет сравнивать всех мужчин со своим отцом. Так что если этот первый мужчина был ужасен для нее, может сформироваться подсознательный страх создания семьи. Она задает себе вопрос, который она, кстати, чаще всего и не слышит. «А вдруг у меня будет так же?» Третье. Родители или общественное мнение могут сформировать образ достойного жениха. И этот образ войдет в конфликт с реальностью. Четвертое. Свой собственный опыт неудачной семейной жизни или отношений с мужчинами может сделать женщину бракофобом. Пройдя через этот опыт, она скажет, нет, спасибо, больше не надо. Подзаголовок. Что делать с бракофобами? Здесь мы еще раз хотим подчеркнуть. Бракофоб – это не болезнь. Это мировоззрение. Это образ жизни, в котором семейным отношениям просто нет места. Иногда это осознается самим бракофобом, а иногда нет. Сознательная бракофобия – Когда человек знает, что он не создан для семейной жизни и никак не страдает от этого факта, это совсем даже неплохо. Это хорошо. Человек живет в согласии с собой. Ибо кто сказал, что человек обязательно должен иметь семью? Это миф, и не более того. Гораздо лучше выглядит счастливый холостяк, чем несчастная пара, которая сама мучается и друг друга мучает. Несколько хуже – подсознательная бракофобия, когда человеку кажется, что он бы создал семью. Да вот не получается. Здесь выход один. Осознать свой страх и поработать с ним. А после этого ответить себе на вопрос, хотите ли вы быть свободным или вы хотите создать семейные отношения. На любой выбор вы имеете полное право. А что же делать человеку, который узнал в своем избраннике, или избранницы, бракофоба. К вашему возможному сожалению, ничего радикального мы предлагать не будем. Ибо переделать бракофоба со стороны, равно как и любого другого человека, невозможно. Это не ваша миссия. Он сам изменится, когда захочет, или не изменится. Можно расстраиваться по этому поводу или нет. Но задайте себе вопрос, а если я буду расстраиваться, Что из этого будет? Может быть, у вас улучшатся отношения, и он сам или сама потащит вас в ЗАГС? Вряд ли. Может быть, у вас от этого прибавится здоровье? Сомнительно. Может, у вас будет больше денег? Тоже не факт. Так что вывод первый. Если ваш избранник или избранница, или человек, с которым вы связываете определенные надежды, бракофоб, не стоит делать из этого трагедию. Это еще не приговор. Чего еще не стоит делать с бракофобом? Первое. Не делайте резких движений. Бракофоба очень легко спугнуть. Второе. Не стоит давить на него и грубо подталкивать к сближению. Он бдит и надежно охраняет свою территорию, хотя, может, сам об этом и не знает. Третье. Не стоит пытаться перевоспитывать его. подсовывая эту или другую книгу, объясняя, что семья – это совсем не то, что он думает, и что это совсем не так страшно. Четвертое. Не стоит явно шантажировать его, если вы не хотите потерять этого человека. А что же делать? Во-первых, начните с себя. Если вы не замужем, не женаты, и держите в руках эту книгу, вам уже есть над чем задуматься. Хотя вовсе и не обязательно, что у вас именно то, о чем мы написали в этой главе. Если вас интересует ваш знакомый или знакомая, присмотритесь к нему или к ней внимательней и попытайтесь очень осторожно, ненавязчиво и деликатно выяснить его или ее прошлое и те события, которые могли повлиять на него. Или выяснить его или ее взгляд на отношения мужчины и женщины. Но никогда в будущем не попрекайте его или ее тем, что вы узнали. Пусть он перестанет видеть в вас угрозу своей независимости. Скажите ему, что в ближайшее время для вас не стоит вопрос совместного проживания или вступления в брак. Покажите ему, что вы тоже человек, со своими проблемами, тревогами и заботами, Будьте с ним откровенны, открыты, но не призывайте его к ответному душевному стриптизу. Конечно, мы могли бы привести кучу манипулятивных приемов, которые позволили бы усыпить его бдительность и, когда он расслабится, брать его тепленьким. Но задумайтесь, какая жизнь вас ждет с человеком, который вступил в брак не по своей инициативе? Рано или поздно этот факт даст о себе знать. У любого человека есть свои жизненные принципы, установки и убеждения. И менять их хотят далеко не все. Любой человек имеет право на свои взгляды. Даже если вам кажется, что они глубоко ошибочны, и вы лучше его знаете, как ему будет лучше. Вы не можете ни изменить, ни перевоспитать ближнего. Вы можете только не тратить свои силы и энергию на бесперспективное занятие. Если вы поняли, что человек, с которым вы встречаетесь, не готов к совместной жизни, не стоит тащить его в рай. под Подзаголовок «Не надо видеть во всех бракофобов Мы вполне предвидим такую ситуацию. Читатель со всем свойственным ему максимализмом начнет пристальное наблюдение за окружающими с целью выявить и вывести на чистую воду бракофобов. Начнет ставить диагнозы направо и налево. Знакомясь в очередной раз, он будет пристально вглядываться в его и ее черты. И уж, конечно, обнаружит в нем зловещего бракофоба. Уважаемый читатель, не надо этого делать. Найти можно что угодно и в ком угодно. Говорить, что у человека бракофобия, можно только после 30, не ранее. К тому же первое впечатление может быть обманчиво. И потом... Если вы хотите убедиться в том, что вам попадаются одни бракофобы, вы в этом, конечно, убедитесь. Жизнь подтверждает наши мысли и намерения. Присмотритесь лучше к себе. А пока мы подведем очередные итоги. Итоги. Часть людей имеет некоторый набор страхов или внутренних убеждений, которые приводят к тому, что они категорически не хотят вступать в брак. Таких людей можно назвать бракофобами. Существует несколько типовых причин, по которым люди не желают вступать в брак. Также существуют некоторые типичные признаки, по которым их можно распознать. Изменить отношение бракофоба к браку со стороны без его желания почти невозможно. Поэтому лучше не строить планов на долговременную семейную жизнь с человеком, имеющим такую систему убеждений.